Угроза окружения отогнала валашские войска от берега сильной Отогнала далеко. Оказавшись зажатыми между границей с Свиры и быстро продвигающейся северной рисской армии, разрозненные отряды валашского войска, не принимая боя, начали быстро отступать на запад, стремясь избежать возможного окружения и соединиться с остальными частями, построить заслоны против дальнейшего продвижения рисцев, Все прибрежные города оказались под рукой князя Вайма, который быстро расставлял в них свои гарнизоны, принуждая к покорности виселицами, указами и одновременным дарованием каких-то новых свобод. Под Орбелем вторым свобод вообще никаких не было, так что, может быть, местным и вправду какое-то послабление от этого выходило. Мне того неведомо. При всём было видно, что при речи повезло. Не дымили пожары, не валялись трупы на дорогах, не разграблялись города. Власть просто сменилась, да так быстро и просто, что забитые валашские крестьяне этого, наверное, и не заметили. Исчезли лишь солдаты в серых мундирах, и вместо них появились мундиры серо-зелёные, почти того же покроя. Кроме того, народ здесь был не чужой, когда-то давно при речи к рискому княжеству относилась лет 200 назад, и память об этом ещё сохранна была. Наша колонна походным маршем двигалась от города к городу, от деревни к деревне, устраиваясь на постой в домах тамошних обитателей, испуганных и подобострастных. Ночевали, ели, седлали коней и шли дальше, больше шагом, но иногда и рысью. Ближе к границе с Вирра равнина сменилась предгорьями, а потом и вовсе горами, каждым следующим хребтом, нависающими над предыдущим. Дорога зажалась ущельем, затем начали появляться следы недавних боёв, Через этот проход Валашское войско пыталось войти в пределы баронства, но первые попытки разбились об истионы у перевалов, были накрыты огнем скрытых за высотами пушек и бомбометов, а продолжить штурм уже не получилось, началась большая война. Воинство дикого барона восстанавливало пограничные заставы, перекрывая дороги шлагбаумами и начиная собирать дорожную пошлину с проезжих. Перевал, через который мы шли, выглядел непроходимым, скалы с двух сторон, стиснувшие дорогу так, что даже для обочины места не осталось. Размещенные на скалах укрепления прикрывали друг друга, а пушки из них простреливали подступы до самого горизонта. Наш отряд шел среди кое-как расчищенных завалов, а телега здесь и сейчас бы не прошла. Рабы в ошейниках возились у грудь тяжелых камней под присмотром крикливых надсмотрщиков с карабинами и плетьми. Барон Верген торопился начать торговлю с Валашским приречьем, которое стало приречьем риским и открывал для этого все дороги, не только речные пути. Только сейчас стало окончательно понятно, почему валашские князья, вообще до чужого добра повадливые, смогли захватить это не такое уж большое, но богатое баронство лишь с помощью наследственных интриг. Вломиться военной силой сюда никак не получилось бы. Здесь один боец мог десяток удержать без большого труда. Заметил форму солдат на плацу у бастионов, там как раз десятники строили молодое пополнение. Их форма была совсем как у могильных воронов, но на кепе с назатыльниками вместо знаменитой эмблемы с птицей, сидящей на могильном камне, виднелась простая цифра 3 под баронской короной. Выходит, что Верген уже и среди местных мобилизацию провёл, потому как у него регулярный пехотный полк всего один был, плюс отряда наёмников, набранные совсем недавно. А судя по Коккарде, это иначе как третьим пехотным полком не назовёшь. То есть, как минимум, два новых полка он уже набрал. Серьёзный подход. И, похоже, большие планы у Дикого Барона. А если ещё и в Ирбинской марке мобилизацию провели, то для Валаши это может стать совсем неприятным сюрпризом. Одно дело, когда от них на перевалах оборонялись, и совсем другое, если со стороны этих перевалов новая армия пойдёт в Алашские земли. Похоже, что я не ошибся. Войск за границей было видно много, военные лагеря встречались часто и явно сжались к границе. Однако ставка самого дикого барона пока размещалась в Леймаре. В остальном же свирские дороги выглядели мирно. Так и не скажешь даже, что земля эта перешла от одного правителя к другому, причём была отобрана силой. Цвели сады вдоль тракта, работали люди в виноградниках, катили гружённые телеги, а дуряюще пахло летом, цветами, зеленью и горячей дорожной пылью. Мучительно вспомнилась жизнь в степи, с семьёй, в своём доме, среди высокой травы, на берегу прозрачного ручья. Ничего от этого не осталось. Ничего. Пепелище пустое в душе. В Леймаре наш отряд разместили в бывшей казарме драгунского полка Валашской армии. Старые постройки, каменные и прохладные, внутри в такой зной. Никто никаких новых приказов не отдавал, разве что злость и уехали в город, а мой взвод просто размещался. Была и радость. Трое из моих вольных, раненых в бою за форту реки, встретили нас в казарме, где уже жили несколько дней, дожидаясь нашего прибытия. Пошла привычная суета службы на новом месте. Выделялись наряды, бойцы занимались лошадьми, чистили оружие, точили клинки. В общем, всё как обычно. По идее, приказов никаких не надо. Люди здесь опытные, порядок давно в самые кости въелся, и ничем его оттуда не выбьешь. Когда я уже подумывал завалиться спать до утра, прибежал посыльный от Сухорукова, позвал меня зайти к нему в отгороженный угол в дальнем конце казармы. Сидящий за столом над картой хор кивнул и сразу сказал «Кабак, помнишь, в котором сидели тогда? Туда и езжай, Круглый тебя зовёт». «Одного?» — удивился я. «Ага, один-то ему понадобился зачем-то», — подтвердил он. «Кто за тебя пока?» «Неган, разумеется». «Понял. Иди тогда, только без формы, об этом особо сказали». Кивнул Хорг и вернулся к прерванному занятию. Переоделся в казарме. Идти решил пешком, дать кузнецу отдохнуть после марша длиной в целый день. День уже оклонился к закату, дневной зной сменился лёгкой вечерней прохладой, и по улицам городка прогуляться было даже приятно. Леймар уже не выглядел таким испуганным, как в первые дни после захвата. Военные патрули с улиц тоже исчезли, а изредка попадавшиеся на глаза городские стражи явно были из прежних, судя по упитанности и хозяйскому виду. Как, полагаю, и задумывал дикий барон, ничего в жизни горожан особо не изменилось. В общем, люди гуляли, где-то играла музыка, из открытых окон двухэтажных домов, стиснувших узкие улицы, доносились голоса, смех, тянуло запахами еды, семьи садились за ужин. В дверях стояли хозяйки, просто болтая с тем, кто поближе, и прикрикиваясь с теми, кто подальше. На протянутых межокон верёвках сушилось бельё. Бегали уличные собаки, за ними гонялись дети. На подоконниках вальяжно развалились кошки, чьё время, ночь, ещё не наступила а только подкрадывалось. Ближе к центру города появилось больше кабаков, двери которых были открыты нараспашку и в которых можно было разглядеть целые толпы посетителей. Рабочий день почти у всех закончился, а по домам выпивохам идти было пока рано. В пьяном откровении... Хорчевня, хозяин которой, нечистый на руку Вайт, погиб страшной смертью прямо на обеденном столе, тоже было людно. А на хозяйском месте стояла та самая тучная дева, что была при Вайте подавальщицей. Теперь она наливала вино за длинной стойкой, а по залу бегали две её копии, разве что ещё моложе. И она командовала ими нежалеючи. В зале было шумно. Запах разлитого вина смешивался с ароматами кухни, причём довольно аппетитными. Рот наполнился слюной сразу же, как я перешагнул через порог. Арио сидел в господском углу, отгороженном от остального зала низкой деревянной загородкой. Стол был уставлен едой и кувшинами с виною водой, и все сидевшие выглядели сытыми, довольными и слегка хмельными. Похоже, что никаких приказов о том, что надо немедленно куда-то бежать, вламываться в чей-то дом и там резать всех подряд, не последует. Слишком расслаблены все». Арио мне заметно обрадовался. Сидящий рядом с ним голодный показал свободное место перед пустой тарелкой, а затем указал на наполовину опустевшее блюдо с кусками мяса и жареной птицы. «Давай, мастер взводный, наворачивай!» — сказал он и, приподняв со стола оловянный кувшинчик, спросил. «Вина?» не откажусь. — кивнул я и добавил. — С водой. Голодный налил в пустую высокую кружку вина, затем показал мне на второй кувшин, глиняный, предложив разбавить вино самому, что я и сделал. Мясо уже остыло, но всё равно было хоть куда. Готовить здесь умели. — Ну что, мастер Арвин? — сказал Арио, откинувшись на спинку грубо сколоченного стула. — Война, честная, пока для тебя закончилась, хоть только и началась. А мы опять к делам торговым возвращаемся. Я только кивнул, глядя на него и ожидая продолжения. «Пока война по плану идёт, и там от твоего взвода польза будет немного», — продолжил он, сложив короткие пухлые руки на животе. «У князя Вайма штыков хватает. У него толковых людей всегда маловато, таких, которые малыми силами могут большие дела творить». «Что сделать следует?» «Следует пока оставить взвод на надёжного человека», — ответил он. «И выбрать человек шесть, которым ты особо доверяешь. Таких, которые хорошими бойцами будут не только в поле, в атаке, но и...» Он чуть задумался, затем обвел рукой зал пьяного откровения. «Да хоть вот здесь, на ножах случись такая оказия. Кто может револьвер быстро выхватить и точно выстрелить, лезвием точно ткнуть? Ты умеешь, это я еще по той драке в борделе помню». «Есть такие», — подтвердил я. «Вот с ними ты и наймёшься мне в охрану», — сказал Арио. «Сегодня уже нужных людей возьмёшь и на постоялый двор у пристани переедешь. Про знаки различия напоминать не буду. Сам понимаешь, что соответствовать надо. хорк уже знает всё, ему ничего объяснять не надо, а из казармы вас мой человек проводит. Коней не бери, рекой пойдём». «Понимаю. В Улле направимся. Задачу уже по пути поставлю». Он переложил к себе на тарелку индюшачью ногу и взялся наваливать жареную картошку. «Время будет, а задачи точные я пока и сформулировать не могу. Будем покупечески действовать. На месте приценивается и по ходу дела думать. Так что отдыхай сейчас. Угощайся».